Глава 24. Я колотила в дверь с минуту, не меньше, прежде чем она открылась. Да, опять сама. Но на этот раз я ворвалась в спальню без раздумий, потрясая документами. — Ты всех обманул! — выкрикнула я и замерла. Талис Энери стоял у камина в одном полотенце, обернутом вокруг бедер. Его смуглая кожа блестела от капелек воды, с мокрых волос стекали ручейки прокладывая дорожки по рельефной спине до края полотенца. — Ты не вовремя, Триса, — тихо проговорил дракон. И я отмерла, отвела взгляд, но и не подумала уйти. — Плевать, с вами, лорд Тенери, все всегда не вовремя. Объясните мне вот это! — потребовала, подойдя к нему и протянув документ. Смотрела я при этом исключительно на пламя в камине. Щеки горели огнем уже не только от гнева и разочарования, но и от смущения. Мне и раньше приходилось видеть полуобнаженных мужчин. У нас вообще не парни часто скидывали рубахи, работая в летнюю жару на стройке или заготовке леса. Но это было совсем другое. А тут спальня, приглушенный свет, да и тело у этого мужчины не такое. Более сильное, красивое. Дракон одним словом. Талис взял бумагу. Взглянул на нее, и я резко подняла голову, услышав смешок. Что именно я должен объяснить, Триса? Отдавая документ обратно, спросил он. Вы обманули весь город, вы не спасли их, а присвоили, напряженно проговорила я. Разве? улыбнулся дракон. Ты внимательно прочитала? Предписание на присвоение города Паритер, ехидно зачитал я заголовок. Тут как не читай, все понятно. Он полностью развернулся ко мне, сложил руки на груди и прищурился. Нет, мисс секретарь, в деталях кроется вся суть. Усмехнулся он. Под поблескивающей влагой в отблесках от пламени камина кожей перекатились упругие мышцы. Я отвела взгляд. То есть вы утверждаете, что явились сюда не для того, чтобы присвоить город? Спросила уже не так воинственно. Я нет. — покачал он головой. — Если ты забыла, напомню, я целых полгода старался избежать этого. — Ну как же, тут написано... — Триса, я сейчас правда не предрасположен к беседам. Давай обсудим это позже, к примеру, за обедом. Перебил он, взяв меня за локоть, с явным намерением выпроводить. — Ну уж нет! — дернулась я, вырывая руку и отступая назад. Дальше все произошло так быстро, что я вообще не поняла, как так случилось. Нога зацепилась за край ковра, я возмахнула руками и полетела назад, в камин. В следующее мгновение Талис схватил меня за руку, дернул на себя с такой силой, что я впечаталась лицом в его грудь и крепко обнял, еще сильнее прижимая к своему горячему, обнаженному телу. Я замерла, боясь даже шелохнуться. Сердце колотилось так, будто вот-вот вырвется наружу, а в ушах отдавалось быстрое биение другого сердца скрывающегося в груди мужчины, который меня обнимал. Не знаю, сколько мы стояли так, прижимаясь друг к другу, но когда талис чуть отстранился, я почему-то захотела опять прижаться к нему. Испугалась. Тихо спросил он, продолжая удерживать меня за талию и заглядывая в глаза. Я неопределенно мотнула головой. Сама не знаю. Странно как-то. Растерялась, не понимая, что именно чувствую. Сердце колотится, в голове шумит, ноги подкашиваются, и если бы не держал, точно упало бы. Наверное, правда, сильно испугалась. Успокойся. Улыбнулся он, поправив выбившуюся прядь волос мне за ухо. Я бы не допустил, чтобы ты упала. — Почему? — задала я совершенно бестолковый вопрос шепотом. — Да что со мной? Что вообще происходит? Это магия? — Потому что ты мне дорога. Прошептал он, склоняясь все ближе. Нет-нет-нет-нет, что он делает? Но когда горячие губы дракона коснулись моих, я почему-то не оттолкнула его, а наоборот, подалась навстречу. Это точно магия. Ну, или я сошла с ума?